Глава сороковая. Добыча. Изображение на панорамном лобовом иллюминаторе качнулось, руки сжались и разжались, активируя естественный щит. «Нет, не хочу умирать, так быстро и глупо!» «Бум!» Эйвека завибрировал, я наконец-то открыл глаза. И когда только успел зажмуриться. Локального конца света не произошло, нас не расплющило. Корабль немножко притормозил астероид и, резво ускорившись, отлетел в сторону. А-138 Браво тем временем хаотично вращался вокруг своей оси, сместившись с орбиты, но продолжал при этом нестись на большой скорости. Или на самом деле она все-таки изменилась? «Мы его замедлили», — подтвердил мою догадку Дарвос. «А еще его минут через десять вынесет на открытое место, где я его и распотрошу». Дальше я уже мог спокойно сидеть и восстанавливать энергию, наслаждаясь зрелищем. Капитан рванул свой корабль в сторону наконец-то вылетевшего из общей массы астероида, притормозил его уже обычными щитами, а потом запустил на него трех древних на вид дроидов, тут же вбурившихся прямо в каменную поверхность. «Поздравляю, напарник!» – хмыкнул Дарвус, но я сумел уловить в его голосе нотки уважения. Посмотрим, что у нас там. На большом экране слева от командного пульта, как я понял, появились данные анализаторов. Насколько я помню из методички, бот-рудокопы оснащены целой батареей исследовательских приборов. А дроиды как раз притащили первые образцы из разных концов этого, как теперь очевидно, не такого уж и большого астероида. Когда он гнался за нами, было гораздо страшнее, чем сейчас, когда он безжизненно болтается в пространстве. Железо, цинк, варкадиум. Дарвус сосредоточенно изучал бегущие по экрану строчки. «Что ж, за последние парень, мы с тобой сможем выручить немного кредитов». Большого энтузиазма капитан не проявил, по всей видимости, рассчитывал на что-то большее. Кстати, что за странный элемент варкадиум он упомянул? «Вели Дарвус». Обратился я к капитану. «По-моему, вы расстроены?» «Ха!» Синемордый явно попытался таким образом скрыть смущение. «Ерунда. На пару аккумуляторов Д-класса должно хватить. Минус налоги. Твой процент около 40 кредитов. Так уж и быть, накину тебе по максимуму за удачный старт». «Не густо, конечно, но и не сказать, что мало». Все-таки речь идет о 10%, да и минералы, как я понял, действительно не из самых дорогих. За день такими темпами можно насобирать на пару тысяч. Конечно, без моих способностей, наверное, пришлось бы выбирать добычу попроще, но все равно профессия рудокопа, как оказалось, гораздо выгоднее, чем все, что я видел у нас на Земле. Ищем следующий. Дарвус вновь был сама сосредоточенность. «Ваш пояс изучен слабо. Это нам с тобой, можно сказать, повезло, что почти сразу на 138-й наткнулись. А так их орбиты порой непредсказуемы. Готовься к возможной пустой смене». Впрочем, унывать я все же не стал. Дарвус явно скромничал, принижая потенциальные результаты нашей совместной работы. Так, на протяжении трех часов, пока я восстанавливался, а мы искали новый быстрый объект, Эй, века перемолол с десяток камней попроще, что увеличило мою премию ровно в два раза. Точнее, увеличит в будущем, когда мы снимемся с пояса и полетим сдавать добытые минералы. Потом, правда, капитан остановился, решив оставить место под что-то более ценное, и почти сутки мы просто болтались в космосе, высматривая себе новую цель. Смотри, Капитан упорно не называл меня по имени, в лучшем случае парень. Вон еще один. Скорость приличная, явно тяжелый. Рискованно, но зато приз может быть ценным. Он вновь развернулся в кресле и теперь смотрел на меня поблескивающими от предвкушения глазами. Уверен в себе? ⁇ спросил Дарвус. Вели что? ⁇ Ждет от меня бодрого ответа для поднятия боевого духа? «Если честно, не похоже на синемордых». Весь мой человеческий опыт намекал, что нужно гаркнуть «да». Но часы, проведенные с Садоном и Кромвелем, заставляли задуматься о втором дне. И тут меня осенило. Я даже чуть не выругался вслух сам на себя. «Какова примерная оценка скорости и массы?» – уточнил я у Дарвуса. Вели уважительно кивнул. «Ага». «Значит, проверял меня таким образом. Не сглуплю ли, не замахнусь ли, на ношу, не по плечу?» «Почти 60 километров в секунду», развернувшись лицом к монитору, ответил Вели. «Стандартная для быстрых объектов. А вот массу пока мы не поймем. Из чего он состоит, точно не назову. Ориентируйся на диаметр. У предыдущего был 30 метров, у этого 50». «Смогу». Помедлив секунду, ответил я, вспомнив примеры расчетов в методичке. Учитывая, что я использую естественный щит на те две секунды, что он существует, я бы на своем уровне смог удержать камень даже раза в три больше. При том, что для обычного щита метеороид даже в пару метров это уже проблема. Чаще всего последняя. Кстати, посчитал и даже легче стало. Интересно, а не этого ли добивался мой капитан? Впрочем, в любом случае, вроде он вполне себе нормальный тип. «Тогда вперед!» – закричал тем временем Дарвус, лихо разгоняя Эйвека. Действовали мы так же, как и в прошлый раз. Обогнали объект с каким-то совсем уже непроизносимым кодовым названием, выждали, пока он к нам приблизится, а потом на счет три попытались притормозить и выбить из общего потока. Но я, похоже, все-таки переоценил силу своих способностей. Раздался громкий треск бронированного, выдерживающего попадание мелких метеороидов стекла, корпус корабля завибрировал, освещение погасло на долю секунды, а потом нас качнуло так, что я чуть не задохнулся от вдавившихся в грудь ремней. И все же Эйвека выдержал. Стекло обзорного иллюминатора тоже выдержало хоть посредине и пробежала трещина. К счастью, глубокая, обошлось без разгерметизации. Я всмотрелся в отлетающий в сторону астероид и обомлел. Да мы же его раскололи! Чуть не угробивший нас камень развалился на две части, которые кружились в безумном танце, угрожая летящим по соседним орбитам сородичам. Если, конечно, так можно говорить об астероидах. «Получилось даже лучше, чем я думал!» – радостно воскликнул Дарвус, забыв о повреждениях корабля. «Если он был такой тяжелый, то там определенно было что-то ценное. Сейчас эти куски выкинет в открытый космос, и будем смотреть, что же это была за рыбка».